Глава шестьдесят девятая «С тобой ли тот портрет, где дамы голова? Весь облик, как живой, да только плоть мертва!» Эдмунд Спенсер, королева фей После почти часового разбора с доктором Биджерлом всего происшедшего, во время которого потрясенный психиатр звонил в Скотланд-Ярд, Детектив вышел из лечебницы с таким ощущением, будто провел там вдвое больше времени, чем на самом деле. Деревня Кроуторн находилась в стороне от маршрута, которым Страйк возвращался в Лондон. Но он проголодался, хотел позвонить Робин и испытывал сильную потребность оказаться среди простых людей, живущих своей жизнью, и отделаться от воспоминаний о пустых, гулких коридорах, где звякают ключи, и о немыслимо расширенных зрачках Денниса Крида. Он припарковался около паба, закурил сигарету, о которой мечтал, битых два с половиной часа, и включил телефон. Два раза звонил Брайан Такер, но Страйк в первую очередь нажал на номер Робин. Та ответила после второго гудка. «Что случилось?» Страйк рассказал. Когда он закончил, наступило короткое молчание. «Повтори-ка эту подсказку», — скованно попросил Робин. «Ищи М-54». «Номер М-54? Автотрассу, что ли?» «Возможно. Только автотрассу он не упомянул». «Трасса М-54 тянется двадцать с лишним миль». «Знаю». «У него наступала разрядка». Вроде нужно было торжествовать, но в действительности его не отпускали усталость и напряжение. У него зазвонил телефон, и он взглянул на экран. — Это Брайан Такер дозванивается, — сказал он Робин. — Что ты ему скажешь? — Правду, — мрачно ответил Страйк, выпуская дым через открытое окно. — Доктор Биджрелл уже позвонил в Скотланд-Ярд бедда в том что если эта подсказка бессмысленна или не приведет к разгадке она сообщает такеру что крит в самом деле убил его дочь но не оставляет надежды когда либо найти ее тело видимо таким способом крит воплотил свою идею о самой мучительной пытке зато вытянуть из него признание это дорогого стоит правда сказал робин такер без того знал Причем ни одно десятилетие, что его дочь убил Крит. В отсутствии тела признание лишь оставляет кровоточащую рану. Крит все равно посмеется последним. Он знает, где лежит Луиза и молчит. А что там у тебя в британской библиотеке? — Да все неплохо, — ответил Робин. — Пару часов назад я нашла Джоанну Хэммонд. — И? — насторожился Страйк. У нее на лице большая родинка-мушка, на левой щеке. Бросается в глаза даже на свадебной фотографии, помещенной в местной газете. Сейчас скину. А базилик священный? Видимо, на оборотной стороне ее некролога, в той же местной газете. Господи Иисусе, сказал Страйк. Наступило еще более длительное молчание. У Страйка опять пикнул телефон «Это Робин» прислала ему фотографию. Открыв файл, он увидел новобрачных в день их свадьбы, состоявшейся в 1969 году. Зернистое черно-белое фото, сияющие черноволосые невесты с крупными зубами и мелкой завивкой, в кружевном платье с высоким воротом и в шляпке-таблетке поверх фаты. На левой щеке чернела крупная родинка. За плечом у новобрачной сумрачно маячил блондин муж. Через считанные минуты после заключения брака у него уже был такой вид, будто он готов схватиться за бейсбольную биту. — В системе Шмидта она не стрелец, — заговорил Робин, и Страйк опять прижал телефон к уху. Она — Она скорпион, что, по мнению Телбота, подходило ей куда больше из-за этой мушки. — со вздохом сказал Страйк. — Напрасно я не прошелся по всем описаниям, как только ты узнала про Шмидта. Могли бы сэкономить уйму времени. — Что будем делать с Даутвейтом? — Я ему позвоню. После секундной заминки ответил Страйк. — Не откладывай в долгий ящик, потом отзвонюсь тебе. Хотя у него уже подводило живот, он набрал номер гостиницы «Алордист» в Скэгнисе, и услышал сердитый шотландский говор Донны, жены Даутвейта. «Сколько можно?» — рявкнула она, когда Страйк назвался. «Чего вам еще?» «Причин для беспокойства нет», — соврал Страйк под звуки отдаленного радио. «Просто хотел уточнить пару вопросов». «Стив!» — прокричала она мимо трубки. «Это он! Что значит «кто?» Ты головой думаешь или чем?» Страйк услышал шаги, затем голос Даутвейта, полузлобный, полуиспуганный. «Что надо?» «Хочу рассказать, что, по моему мнению, случилось во время последнего приема у Марго Бамбара», — сказал Страйк. Говорил он минуты две, и Даутвейт не перебивал, хотя Страйк знал, что он все еще там, поскольку до его слуха все время доносились отдаленные гостиничные звуки. Когда Страйк изложил свою реконструкцию последней консультации Даутвейта в амбулатории, наступила тишина, которая была бы полной, если бы недалекое радио, передающее блэйм, вина, Кельвина Харриса. «Сему виною ночь, меня не вини». «Но так как?» — спросил Страйк. «Он знал, что Даутвейт не захочет это подтверждать». Даут Вейд показал себя трусом, слабаком, бегущим от трудностей. Имея он смелость рассказать все, что знал, цепочку смертей можно было бы прервать. Но он боялся за свою шкуру, боялся, что газеты выставят его сообщником, глупым и подлым. И он бежал, чем только усугублял свое положение и приближал кошмарные последствия, А потом бежал и от них, не до конца признавая себе самому, что страшится, и уходя с головой в пьянство, караоке и блуд. А теперь Страйк поставил его перед тяжелейшим выбором, то есть, по сути, загнал в угол. Как и Вайолет Купер, Стиву Даутвейту предстояло жить среди всеобщего презрения. А ведь этого позора можно было избежать, откройся он Телботу сорок лет назад когда тело Марго нашли бы без промедления, а убийца предстал бы перед судом, не успев погубить других. — Все правильно? — спросил Страйк. «Да — Да? — выдавил, наконец, даутвейт Ладно, тогда послушай моего совета. Иди к жене и все ей расскажи, пока она не узнала из новостей. От этого уже не спрячешься. «Зараза!» — пробормотал Даутвейт. «До встречи в суде!» — отрезал страйк, повесил трубку и сразу перезвонил Робин. «Он все подтвердил!» «Корморан!» — выдохнул Робин. Я посоветовал ему рассказать Донне. «Корморан!» — еще раз сказал Робин. «Что?» «Мне кажется, я знаю, что такое М-54» не Автотрасса? — Нет. М-54 — это звездное скопление. Что — Что-что? — Шаровое скопление звезд. — Звезд? — с упавшим сердцем переспросил Страйк. — Подожди. — Выслушай, — сказал Рубин. Крид думал, он самый умный, но достаточно было пошарить в Гугле. — У них там нет интернета, — пояснил Страйк. — Он ныл по этому поводу. «Так вот, М-54 — это скопление звезд в созвездии Стрельца», — объяснил Робин. «Господи, опять астрология!» Страйк закрыл глаза. «Робин!» «Послушай меня!» «Он сказал, ищи М-54 и найдешь ее, так?» «Да». «Стрелец по латыни — Сагитариус и по-английски Арчер». «Ну?» Брайан показывал нам карту, страйк. В начале 70-х Деннис Крид регулярно посещал Ислингтонский отель «Арчер», куда доставлял заказы из химчистки. На территории во внутреннем дворе находится колодец, уже тогда заколоченный досками, а теперь дополнительно скрытый под оранжереей. В паб через дорогу вошла пара жизнерадостных выпивок с одинаковыми пивными животами. Страйк, можно сказать, их не заметил. Он даже забыл про сигарету, тлеющую у него в пальцах. «Сам подумай», — говорила Робин ему в ухо. «У Крида в фургоне незапланированно оказывается тело, но он не может отвезти его в Эппинг Форест, где работают эксперты-криминалисты. Там только что нашли останки Веры Кенни. Не зная почему он не затащил тело к себе в подвал». «Зато я знаю», — ответил Страйк, причем из первых рук. Он подъехал к дому, но Вай Купер не спала и смотрела в окно. «А перед утренними разъездами от тела необходимо избавиться. Так вот, двор отеля Арчер, он знает, как свои пять пальцев, знает, что там есть задние ворота. В фургоне всегда имеется набор инструментов. Приподнять доски пара пустяков». «Корморан, я уверена, Луиза лежит в колодце, на задворках гостиницы «Арчер».» Наступила короткая пауза. И тут с забытой сигареты на колени страйка упал горячий пепел. «Да чтоб тебя!» Он выбросил в окно окурок, чем заслужил неодобрительный взгляд, проходящий мимо немолодой женщины, катившей клетчатую продуктовую тележку. «Ладно, поступим так», — обратился он к Робин. Я позвоню Такеру и расскажу ему о развитии событий, включая твои выводы. А ты свяжись с Джорджем Лейберном и сообщи о колодце за отелем марчер Чем быстрее туда прибудет полиция, тем лучше для Такеров, особенно в свете того, что Крид сознался. «Хорошо. Прямо сейчас сделаю?» «Подожди, я не закончил». Остановил ее Страйк. Он закрыл глаза и потер виски, продумывая сейчас все то, что необходимо сделать в агентстве, причем быстро. «После разговора с Лейборном позвони Барклэю, чтобы он завтра утром вышел на работу вместе с тобой. Пусть на несколько часов забудет про бойфренда мисс Джонс, а то и на целый день, если все сложится». «И какое ты нам с Барклэем даешь поручение?» спросил Робин. «Разве не очевидно?» Страйк только теперь открыл глаза. «Если Даутвейд развяжет язык, у нас совсем не останется времени». «А нам-то с Барклойм что?» «Найти тело Марго», — сказал Страйк. «Вот и все». Молчание затягивалось. У Страйка урчало в животе. В пап теперь вошла пара молодых женщин. Одна, хихикая, показывала что-то другое на своем телефоне. «Ты серьезно думаешь то же, что и я?» — спросила ошеломленная Робин. «Я просто уверен». «А ты?» «А я позвоню Брайану Такеру, наверну жареной картошки, сделаю междугородный звонок. Разница во времени, если не обсчитался три часа, так что особых проблем не предвижу. Затем выдвинусь в обратный путь. В офисе буду ближе к вечеру, и тогда все подробно обговорим». — Хорошо, — сказала Робин. — Удачи тебе. Она повесила трубку. Страйк на миг засомневался перед тем, как позвонить Брайану Такеру. Он предпочел бы сделать это с кружкой пива в руке, но ему еще предстояло ехать обратно в Лондон. Арест за вождение в нетрезвом виде непосредственно перед задержанием убийцы Марго Бамбара не входил в его планы. Такой риск был недопустим. Поэтому он только закурил новую сигарету и приготовился сообщить безутешному отцу, что после 42 лет ожидания тот вероятно сможет по-людски похоронить свою дочь.